И в подтверждении своей клятвы сержант сплюнул на пол точно из достоинства. Ее подпишел на кухню, пробираясь между лежавшими на чехаках или прямо на полу людьми. Одни забылись во сне, другие стонали, а над ними-то там-то здесь склонились монахи или их добровольные помощники. Несмотря на улыбки, недоуменно пожимавших плечами людей, работавших на кухне, Гейом раздобыл все, что ему было нужно. Затем он бодрым шагом направился к двери, выходящей на огород, осмотрел выставленную англичанами охрану, повернул обратно и вновь пересек госпиталь, чтобы выйти через главный вход. Люди, за которыми он только что наблюдал, были из корпуса американских рейнджеров, Они ненавидели канадцев, мечтали завладеть их землями и с самого начала войны тащили, жгли и грабили все, что попадало им под руку. По этому поводу часто вспоминались слова покойного генерала Вольфа, сказанные год тому назад. «Американцы в основном — это самые мерзкие типы и жалкие трусы, которых только можно себе представить. В бою на них положиться нельзя. Они погрязли в своих собственных дебошах И дезертируют целыми батальонами, включая офицеров. Мошенники эти, скорее обуза для армии, чем реальные боевые силы. Конечно, так было год назад, но теперь англичанам едва хватало войск, так что пренебрегать подкреплением они не могли. Выйдя через главный вход, гьем уткнулся в юбку громадного шотландца который в раздражённо учтивой манере беседовал с больничным священником, издесняясь, к тому же, довольно неплохо по французству. «Если вы считаете нас еретиками, то нам это совершенно безразлично возмущался Шотландец. И на вашем месте, милейший, я бы вел себя поучтивее. Да если бы мы и в самом деле были плохими людьми, то разнесли бы это здание в два счета». Так что поспокойнее. Я не хочу вас оскорбить, офицер, стоял на своем аббат. Я лишь хотел заметить, что в настоящий момент в госпели находятся три женские общины, и что если, как вы настаиваете, вы там расположитесь, святые создания будут весьма шокированы. Из-за того, что мы солдаты? А за кем они сейчас ухаживают, как не за солдатами французского короля? — Эй, ты, сырванец, куда это ты отправился? — добавил он, вдруг заметив Гийома, собиравшегося его обойти. — Недалеко, сударь, — ответил мальчик, не подавая виду. — Как вы сами можете видеть, я иду на рыбалку. — На рыбалку? — вымолвил тот, опешив от самоуверенности юного пленника. — И зачем? — И так ясно, сударь, чтобы наловить рыбы. «У нас все меньше еды, а раненых много, свежая рыба не помешает. И где же ты собираешься ловить?» «Вот там», — мальчик показал на противоположный берег ручья недалеко от того места, где он впадал в реку Сен-Шарль. «Нужно пройти к подножию дворца господина интенданта. Там много рыбы из-за отбросов, которые попадают в воду, а «Я тебя туда пропущу, а ты поделишься со мной уловом». «Все равно», — добавил он, — захохотав, — «тебе придется пройти мимо, если ты хочешь вернуть». «Не говорите глупостей», — запротестовал священник. «Ребенок рискует жизнью. Вы же знаете, что, несмотря на перемирие по поводу гибели двух военачальников, и с той, с другой стороны, постреливают». Как по волшебству шотландец, которому было приятно досадить врагу, Тотти занял сторону дейдем. — Иди на рыбалку, мальчик. Я тебя благословляю. — Но не забудь про наш уговор. — Эй, вы там! — заорал он, обращаясь к охранявшим мостик солдатам. — Пропустите этого карапуза! Он идет ловить рыбу. — Вот везет! — — ответил мрачный голос. — Надеюсь, нам тоже скоро разрешат туда отправиться. Остаюсь спорившись, Гем уже бежал в указанном направлении. Его худые послушные ноги быстро преодолели четверть Илье, отделявших его от тщательно выбранной цели. Крепостные стены Квебека не закрывали дворец господина Бего, и перед ним открывался простор реки.